Глава вторая Слухи, путешествуя по лугам, достигли гибарейских городов. Вести несли караваны, длинные цепи верблюдов, идущие через пески, ведомые худыми и жилистыми, одетыми в белые кафтаны людьми, с ястребинными глазами. Их передавали горбоносые пастухи на пастбищах. Они путешествовали от обителей шатров к жителям приземистых каменных городов, в которых короли с курчавыми и сине-черными бородами творили странные ритуалы во славу пузатых башков. Слухи просочились сквозь путаницу холмов, где тощие дикари взимали дань с караванов. Известие проникло на плодородные земли Нагорья, где выселись гордые города на берегах синих озер и рек. Слухи проползли по широким белым дорогам, по которым оживленно двигались запряженные валами повозки, мычащие стада, богатые купцы, закованные в сталь, рыцари, лучники и жрецы. То были слухи, из пустыни, лежащей к востоку от стегии, далеко на юг от холмов Косса. Среди кочевых племен появился новый пророк. Люди говорили о племенной войне, о том, что на юго-востоке собираются стервятники и об ужасном вожде, который ввел эти орды, растущие как снежный ком, к победе. Стигийцы, которые всегда были угрозой северным народам, не были связаны с этим движением, потому что они сами собирали армии на северных границах, а их жрецы творили боевую магию, чтобы противостоять магии колдуна из пустыни. Люди именовали его... Неток, колдун в маске, ибо он никогда не открывал лица, но волна устремилась на северо-запад, и короли с и сине черными бородами умерли перед алтарями своих пузатых башков, а приземистые каменные стены их городов были залиты кровью. Люди говорили, что цель Нетока и его завывающих приспешников — горные земли гибарейцев. Набеги из пустыни были обычными, но возникшее ныне движение не было обычным набегом. Слухи голосили, что Неток заставил 30 кочевых племен и 15 городов присоединиться к нему, и даже непокорный стегийский принц покорился колдуну и стал его вассалом. Последняя весть предвещала грядущему нападению характер настоящей войны. Как обычно, большинство геборейских народов были склонны не обращать внимания на растущую угрозу, но в Хорае земли, которые были высечены из шемитских земель, мечами косских воинов, встревожились. Хорая лежала к юго-востоку от Коса и в случае вторжения приняла бы на себя всю его тяжесть. Юный король страны был пленником коварного короля Офира, тот не мог решить, вернуть ли его на родину, взяв огромный выкуп, или отдать его в руки заклятого врага, скупого короля Косса, который не сулил золото, зато обещал выгодный договор между странами. Тем временем бразды правления королевством, которому угрожала страшная опасность, находились в прекрасных руках юной принцессы Ясмелы, сестры короля. Менестрели воспевали ее красоту по всему западному миру. Она была воплощением гордости присущей королевской династии. Но в ту ночь, о которой идет речь, вся гордость слетела с нее, как покрывало. В комнате принцессы, потолок который представлял собой купол из ляпис-лазури, мраморный пол был устлан редкими и ценными мехами, а стены украшал золотой фриз. Десять девушек, дочерей благороднейших домов, дремали на бархатных кушетках вокруг ложа принцессы. Золотого возвышения – под шелковым балдахином. Но принцессы Ясмелы не было на шелковом ложе. Она лежала ногая, ничком, на мраморном полу, словно служанка, которую наказывают за провинность. Темные волосы разметались по белым плечам. Тонкие пальцы царапали пол в невыносимой муке. Принцесса корчилась от ужаса, который заморозил кровь в ее жилах, заставил неестественно расшириться зрачки прекрасных глаз, от которого дыбом вставали волосы и тело покрывалось гусиной кожей. Над ней, в самом темном углу мраморной комнаты, высилась большая, Бесформенная тень. Это не было живое существо, состоящее из плоти и крови. Это был сгусток тьмы. Туманное пятно, чудовищное и противоестественное порождение ночи, которое могло бы показаться, плодом воображения, погружённого в кошмарный сон мозга, если бы не два блестящих жёлтых огня, которые двумя глазами сверкали во мраке. Более того, от тени исходил голос, низкое, едва уловимое шипение. Больше всего походила на тихий, свистящий звук, который издают змеи, и который не могло бы воспроизвести ни одно существо с губами человека. Голос твари, равно как и смысл ее слов, наполняли я смелу ужасом. Ужас сотрясал ее до глубины души. Ужас был столь нестерпимым, что принцесса извивалась и корчилась всем телом, как под ударами плетей, словно пыталась стряхнуть движениями тела, навязчивое зло, ползущее ей в душу.